Сэмпсон слегка вскинул брови и кивнул. Откровенно говоря, Арис показалось, что он похвалил ее как ребенка, который догадался, что нужно перевернуть еще один камень, и она сдержанно улыбнулась ему. «По правде, я не чувствую, что могу вот так взять и уйти домой, когда убийца на свободе. Всегда какой-нибудь убийца будет на свободе». Это единственное короткое предложение, больше чем что-либо из того, что Айрис сегодня видела или слышала, потрясло ее до глубины души. И тем не менее, именно так и должны думать копы. Это безнадежно печальная реальность, о которой учительница английского языка никогда не задумывалась, когда каждый вечер опускала голову на подушку. Сэмпсон с усталым вздохом поднялся с кресла. Говорили, что попозже начнется гололедиться. Не оставайтесь допоздна. Не буду. Он уже направлялся к дверям, когда Арис внезапно осознала, ей не хочется, чтобы он уходил. Она хорошо себя чувствовала в его обществе. Хорошо, когда ветер уляжется, и рядом весь день человек, который тебя понимает. И кроме того, ей еще не хотелось возвращаться в свой пустой и темный дом, «Не хотите ли разделить со мной это сырное печенье?» — выпалила она с безнадежным отчаянием ребенка, с которым в школе никто не хочет играть. «Да нет, спасибо, я его уже пробовал». Он остановился у дверей, бросил на нее быстрый взгляд и пожал плечами. «Но я не отказался бы от чашки кофе, если его можно сделать». «Может, он что-то увидел в ее взгляде или, может, испытывал к ней сочувствие?» но Айрис не особенно задумывалась над причиной, которая заставила его остаться. Сейчас она могла принять и благотворительность. Ему всего полчаса годится. Это будет просто прекрасно. Самсон добавил для вкуса порошковые сливки и несколько пакетиков сахара и снова занял свое место в кресле. «Так как городской девочке живется на старой ферме?» но она скрипит, крыша протекает, повсюду гуляют сквозняки». И от агентства по охране окружающей среды я уже получила предупреждение, что к сентябрю должна прочистить свою источную систему. А это обойдется примерно в 15 тысяч долларов. Но в остальном все просто очаровательно. Перед тем, как вы ее купили, она пару лет стояла пустой. Если в доме никто не живет, с ним может случиться все, что угодно. Я удивилась, что его так долго не могли продать. Дом красивый, да и цена справедливая. Единственное, что нужно, это проявить к нему немного заботы. Сэмпсон склонил голову набок. О нем ходит много сплетен. Мало кто осмеливался купить дом с привидениями. Арис вытаращила глаза: Эй, только не смейтесь. Когда мы были детьми, этот дом жутко пугал нас. Арис нахмурилась, когда вы были детьми, но хозяйка дома умерла всего пару лет назад. «Ваше привидение — это не Эмили», — хмыкнул Сэмпсон. «Это ее муж Ларс, и он бродит по этому дому уже лет тридцать». «Как он умер?» Сэмпсон пожал плечами. «Точно никто не знает. Как говорят старики, он был злым, ленивым, спившимся сукиным сыном и ходоком». Айрис напряглась, пытаясь вспомнить, что значит «ходок» то ли сутенер, то ли клиент проститутки. Кто в этом веке употребляет такие слова? «Коровы у него голодали, а урожай сгнивал прямо на полях», — продолжал Сэмпсон. «Он продавал землю участок за участком, чтобы платить за свои привычки. Кстати, это была земля Эмили, а не его. А как-то он взял и исчез. Кто-то считал, что ночью он пьяным забрел в лес и по своей глупости там скончался. Другие думали, что Эмили от него нахлебалась по горло» прикончила подонка и закопала его где-то в поле. Вот откуда и пошли рассказы о привидении. Арис грустно посмотрела на него. Он бросил ее, вот и все. Порой мужчины так поступают. Она слегка покраснела, потому что это было небольшое местечко, в большом округе, и, конечно, Сэмпсон знал ее историю. Он в упор посмотрел на нее. Не все мужчины. Хм. «Говорите за себя!» Он сдержанно улыбнулся и поднялся уходить. Я всегда так и делаю, шериф. Когда полчаса спустя Айрис Рикер покинула свой кабинет, омерзительное сочетание дождя со снегом уже начало глазурье ложиться на дороге, а опасно склонившиеся ветки деревьев были готовы сломаться.